Облака. Облака под ногами, а между ними проглядывает зеленая шуба леса, расчерченная голубыми кривыми рек. А солнце, кажется, можно достать рукой. Облака. Никогда в жизни не видел Карлос зрелище более удивительного и прекрасного. Никогда не испытывал такого восторга от созерцания открывшейся ему картины и никогда еще не переживал таких чувств, какие заставляла его испытывать стоящая рядом Марида хрупкая черноволосая Марида, доверчиво прижимающаяся к плечу молодого лорда. — Я заметила, что ты не поделился с друзьями своей главной тайной, — негромко произнесла девушка. — Люблю сюрпризы, — так же тихо ответил Карлос. Они стояли на самом носу чапока совершенно одни, а потому молодой лорд, не стесняясь, обнял Мариду, и периодически прикасался губами к ее волосам, обозначая легкие, как пролетающие мимо облака, поцелуи. Поцелуи влюбленного. «Один сюрприз тебе уже удался. Что верно, то верно». Ребята, мягко говоря, удивились. «Ну, сдержались. А куда им деваться?» Известия о новой спутнице лорда герои Грида восприняли без особого восторга. Но если шахману самострелы самострел рыжий уз просто удивились, сочтя выходку Карла с очередной юношеской блажью, то прошедший большую войну ураган встретил Мариду в штыки. Генрих прекрасно знал о слабости, что испытывал к южанкам молодой лорд. Но одно дело, когда речь шла о любовницах, и совсем другое о полноправном члене команды. При появлении Марида на лице воды появлялось отвращение, и было видно, что сдерживается ураган с большим трудом. Он мой герой и обязан уважать мои решение. Я твое решение? — Нет, гораздо больше. — Не будем обманываться, — прошептала Южанка. Нам не суждено быть вместе. — Это зависит только от нас. — Это должно зависеть только от нас, — вздохнула Марида. Но все слишком запутано. Доктор Адарница еще долго будут смотреть друг на друга, как на врагов. «Только мы должны решать, как будет», — повторил юноша. Все остальное не имеет смысла. Еще крепче прижал к себе девушку и продолжил. «Я слышал, если плыть от устья Ильва на восток, можно добраться до прекрасных, покрытых лесом островов. Они не знали катаклизма, не чудью и совершенно необитаемы. Острова мечты». Вздохнула Марида. Их невысокие горы покрыты густыми лесами, Среди деревьев текут широкие ручьи, И почти весь год стоит ясная солнечная погода. Сказка. Мы можем проверить. Уверен, после того, как мы разделаемся с леди Кобрин, Безвариат не откажется от небольшого путешествия на восток. Только мы не поплывем, а полетим. Ты готов прожить остаток жизни на острове? «С тобой!» Марида улыбнулась. «Сказка!» «Не помешал?» Шум ветра и гудения проем движителей скрадывали шаги, а потому безвариат задал вопрос, находясь всего в трех метрах от парочки, и все равно ему пришлось кричать. Карлос повернул голову и недовольно ответил. «Нет, не помешал!» За спиной низенького сотрапезника башнями возвышались ураган, мрачный, поскольку рядом с лордом стояла Дарника, невозмутимая шахмана и улыбающийся Джейкоб. Самострел, как ожидал Карлос, отнесся к появлению Мариды предельно спокойно. Развеселый дуэлянт обожал женщин и прекрасно понимал юношу. — Нужно наметить план действий, — произнес безвариат. Последний член команды Ржавый ус, стоял у штурвала. Невозмутимый, как столб, Арчибальд, к удивлению грядисов, по уши влюбился в корабль, упросился тропезника преподать ему пару уроков, и теперь гордо управлял чапаком, осторожно ведя его среди облаков. «Надо понять, как мы будем штурмовать три вершины», – прогудел ураган, мрачно глядя на Мариду. «Мы прихватили из лаборатории достаточный запас прайм-бомб», – хмыкнул Карлос. «Устроим леди Кобрин веселую жизнь». Бомбардировкой мы прай машину не разрушим, вздохнул безурят. И замок не разрушим. И всех воинов не перебьем, не говоря уже о героях. Так что нравится нам это или нет, но ну придется спускаться. Значит, спустимся, хладнокровно ответил юноша. Удивим леди Кобрин своей храбростью и героями. Агата не дура. Она прекрасно знает, что к ней идут герои. Обранился трапезник. «Откуда?» — удивился ураган. «В том отряде, что мы похоронили в лаборатории, наверняка были герои. Соответственно, они уже доложили Агате о том, что посреди задранных пальцев обнаружилось подземное укрытие огромных размеров. И Агатовым, который я только что похвалил, сообразило, что оно принадлежало мне. «Ты говорил, что леди Кобран считает тебя мертвым». — Мы живем в эпоху героев, мой друг, о чем Агата безусловно помнит, — жестко произнес безвариат. — Второй раз мне ее обмануть не удастся, а значит, мы должны исходить из того, что Агате все о нас известно. — Не все, — возразил Карлос. — Она не знает, сколько каталистов я спас. — Или все, или ни одного, — махнул рукой сотрапезник. Это настолько очевидно, что даже говорить ничего не надо. — Гридийские герои заулыбались. Карлос покраснел, а Марида холодно посмотрела на хлипкого ученого, осмелившегося нахамить ее мужчине. «Не думаю, что все так очевидно», – бросил молодой лорд. «Точное число героев Леди Кобрин неизвестно, и мы должны на этом сыграть». «Каким образом?» «Ты мне скажи». Карлос окончательно взял себя в руки. «У тебя есть план, иначе ты не пришел бы ко мне». Герои вновь заулыбались, но на этот раз смех вызвал поставленный на место безвариат. Молодой лорд одной единственной фразой превратился трапезника в начальника штаба, пришедшего к главнокомандующему за одобрением. «У меня есть очень сложный план», — подтвердил безвариат. «Тебе понравится. Опасный, как трехглавый дразнить». «Мне уже нравится», — рассмеялся ураган. Неужели? «Я зол!» «Я вижу!» «А почему бы нам не махнуть в столицу?» Осторожно поинтересовался самострел. «Расскажем все как есть, и пусть император сам разбирается с леди Кобрин. Зачем рисковать?» «Затем, что я лорд грит гордо произнес Карлос и медленно оглядел своих героев. «Я не собираюсь прятаться за спину императора. Леди Кобрин нанесла мне оскорбление и заплатит за это». Он повернулся к сотрапезнику и распорядился. — Излагай планы.